Ивинс нет сказал он, так же как и Хэмптон, потому что надо же кому-то это прибрать, подтереть пол и чтобы самого наизнанку не вывернуло шерифу поймать или пытаться или надеяться или что вы там собираетесь делать убийцу, а адвокату защищать линчевателей. Никто никого не линчевал и не нуждается в защите сказал дядя. «Хорошо», — сказал он. «Ну, тогда, значит, простить их?» «И это неверно», — сказал дядя. «Я защищаю Лукаса Бичема. Я защищаю Самбо от севера, востока и запада, от чужеземцев, которые отбрасывают его на многие десятилетия назад, не только в несправедливость, но в муку страдания и насилия, Навязывая нам законы, основанные на выдумке, будто несправедливость человека по отношению к человеку можно еще загодя пресечь при помощи полиции. Самбо, конечно, терпит это, его еще не хватает на что-либо другое, и он вытерпит, переварит это и выживет, потому что он самбо и обладает такой способностью, и он даже побьет нас в этом потому что он наделен способностью терпеть, переносить, но он не даст отбросить себя на десятилетия назад, а то, что он обретет, уцелев, возможно, утратит для нас всякую ценность, потому что мы к тому времени, разъединившись, быть может, лишимся Америки. Но вы же продолжаете оправдывать их? Нет, сказал дядя, я только говорю, что несправедливость — это Наша несправедливость южан. Мы должны искупить ее и сами положить ей конец. Одни, без чьей-либо помощи, и даже благодарю вас, совета. Это наш долг по отношению к лукасу. Хочет он этого или нет, во всяком случае, этот лукас не хочет. И не из-за его прошлого, потому что человек, да и народ тоже, если он чего-нибудь стоит может пережить свое прошлое, даже не испытывая потребности избавиться от него, и не с помощью какой-то возвышенной и, как это слишком часто бывает, чересчур риторической риторике гуманности, а во имя бесспорных практических целей своего будущего, способности пережить, переварить, вытерпеть и сохранить стойкость. «Хорошо», — опять сказал он, — «и все-таки Вы адвокат, а они все-таки бежали. Может быть, они решили, пусть Лукас сам приберет это, поскольку он из породы тех, кому положено орудовать шваброй. Лукас, Хэмптон и вы, потому что должен же Хэмптон делать что-то время от времени за то, что ему платят жаловине. А ведь вас тоже выбрали на платную должность. А они не догадались сказать вам, как это сделать? Какую наживку пустить в ход? Как выманить Кроуфорда Гаури, чтобы он пришел и сказал, «Ладно, ребята, я пасую ваш ход, сдайте снова». Или они были так поглощены старанием соблюсти... «Справедливость?» — тихо подсказал дядя. Тут уж он совсем замолчал. Но только на секунду. Они бежали, сказал он спокойно, непререкаемо и даже совсем не пренебрежительно, и сдернув швырнув за спину рубашку и в то же время переступил босыми ногами через скинутые на пол брюки, оставшись только в одних трусах. А впрочем, так оно и должно было быть. Просто я размечтался, и они в мои мечты затесались. Но теперь я уже от них отделался. Пусть себе спят, или доят коров засветло, или колют дрова до темна, с фонарями или без фонарей, потому что они не имеют отношения к тому, о чем я мечтал. Просто я только оттолкнулся от них. Он теперь говорил очень быстро, и только тогда поймал себя на этом, когда было уже поздно. А мечтал я о чем-то, о ком-то, ну что это может быть больше, больше того, что можно было ожидать от нас, шестнадцатилетних мальчишек и восьмидесятилетней или девяностилетней, или сколько ей там старухи. А потом я сам же ответил себе то, что вы мне говорили когда-то, помните? О мальчиках-англичанах не старше меня, которые командовали отрядами или совершали разведочные полеты во Франции в восемнадцатом году. И еще вы рассказывали, что в восемнадцатом казалось, будто все английские офицеры — это либо семнадцатилетние лейтенанты, либо одноглазые, однорукие или одноногие полковники двадцати трех лет. И тут он одернул себя или сделал попытку удержаться, потому что вдруг ясно почувствовал какое-то предостережение, не то чтобы он вдруг услышал слова, которые он вот-вот произнесет, Но как если бы ему вдруг открылось не то, что он уже выговорил, а то, к чему это приведет, что вынудит его сказать слова, которые он уже произнес. И от чего надо во что бы то ни стало удержаться, но теперь уже поздно. Все равно, как нажимать изо всех сил на тормоз, когда катишься с горы, и вдруг с ужасом обнаружить, что тормоз не работает. И кроме этого еще... «Я пытался, и тут он, наконец, замолчал, чувствуя, как его обдает жаром, и жгучая густая волна крови заливает шею, лицо, ему некуда даже глаза девать, не потому, что он стоит почти голый, но потому, что ни одежда, ни выражение лица, ни что бы он там ни говорил, не поможет ничего скрыть от блестящих, внимательных дядиных глаз». «Да?» — сказал дядя, и потом, выждов сказал, «Да, есть вещи, которые ты никогда не должен соглашаться терпеть, вещи, которые ты всегда должен отказываться терпеть — несправедливость, унижение, бесчестье, позор. Все равно, как бы ты ни был юн или стар, ни за славу, ни за плату, не за то, чтобы увидеть свой портрет в газете, не за текущий счет в банке, просто не позволять себе их терпеть. Ты это имел в виду? — Кто? — Я? — сказал он. И пошел через комнату, даже забыв сунуть ноги в туфли. — Я не новичок, Скаут, не новичок в этом уже с двенадцати лет. — Конечно, нет, — сказал дядя. «Ну, так ты просто жалей об этом, а стыдиться не надо».